Поездка. На всех парах несется поезд, колеса вертит паровоз, и лес кругом смолистых хвоист и что-то впереди еще есть, и склон березами порос. И путь бежит столбы толбы простерш, и треплет кудрик контролешь, и воздух делается горше от гари, легшей на откос. Веснуется цилиндр и поршень, Мелькают гайки шатуна, И тенью проплывает коршун Вдоль рельсового полотна. Машина испускает вздохи, В дыму, как в шапке на бикрень, А лес, как при царе горохе, Как в предыдущей эпохе, Не замечая суматохи, Стоит и дремлет по сей день. И где-то, где-то города Вдали маячит, как бывало, куда по вечерам устала, подвозят к старому вокзалу новоприбывших поезда. Туда толпою пассажиры текут с вокзального двора, путейцы, сторожа, кассиры, проводники, кондуктора. Вот он со скрытностью сугубой ушел за улицы изгиб, вздымая каменные кубы, лежащих друг на друге глыб, Афиши, ниши, крыши, трубы, гостиницы, театры, клубы, бульвары, скверы, купы лип, дворы, ворота, номера, подъезды, лестницы, квартиры, где всех страстей идет игра во имя переделки мира. 1956